38. Январь 28. Всё, что наблагогонишьшево превратилось выше, когда вместе по закону полюсности, когда сознание переходит от одного полюса к другому, ибо всё имеет свою противоположность, и будучи в свете Владыки, касается полюса света. Сознание может само выбирать, чего оно хочет коснуться. Открыто всё. И высшие сферы, и бездна, и воля свободна, но путь выбирающим зла так трудно тянуться к свету. Давайте лучше считать, что даром ничто не даётся, и нужно усилие духа всегда применять, чтобы удержаться в уче. Неужели ещё не поняли, что без меня тьма? Почему ж тогда постоянно не держаться за меня всей силой духа? Всё непонимание отнесите за счёт себя и отнесите его целиком со всеми сомнениями и противоречиями, ибо они лишь в сознании вашем, но не во мне. Светил мой путь, и мы идите. Почему ж так яро стремите свой путь мой своим заменить? Ваш путь путь личных и узких стремлений, путь личного эго.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 зависит от вас которую предпочтёте, то и будете жить, и та будет звучать для вас единственной правды. И к фокусу избранной правды будут притягиваться факты и доказательства, подтверждающие правильность избранного пути. Ибо мир вне вас, как воск мягкий для духа, видит он в нём то, что хочет. Кто хочет света, свет видит. Кто хочет тьмы, тьму. И в то время, когда одни светом Божьим меня почитали и видели во мне свет, другие меня вопрошали: "Не бес ли в тебе? Ибо светом или тьмою в себе познаём". Надо найти всей усилию духа обратиться к свету. Ветхий человек вас настойчиво и упорно будет тянуть сознание вспять. Два фокуса притяжения яро действовать будут: один к свету, ко мне, в будущем другой вспять в прошлое к малому я нехотящему свету и будете раздираемы промеж двух пока не оставите себя наследие прошлого ветхого человека в себе который вам лежит преодолеть задача трудна необычайно ибо силённый живуч ветхий человек в человеке это он заменяет действительность очевидностью плотного мира Это он побуждает видимость считать единой реальностью. Но смерть и он в вас. Со смертью поставьте его лицом к лицу. Перед лицом смерти, когда рушится всё, чем он живёт и чем себя окружает, правда действительности смотрит человеку в глаза, разрушая мир приходящих иллюзий или указывая на невозможность его удержать.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 Властиму над собой не давайте зависать в руках безысходности, ибо мирок, созданный им, подлежит уничтожению смертью.